Глава четвертая. Дипломат, отмеченный роком. Он не носил в сердце Бога. Во взглядах его по-прежнему царил хаос. По-прежнему была при нем и боль воспоминаний, и сожаление об ушедшей юности, и все же годы разочарований не начисто оголили его душу. Осталось чувство ответственности к жизни – Где-то слабо шевелились старые честолюбивые замыслы и несбывшиеся надежды. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Ночь нежна. Москва. Середина тридцатых годов двадцатого века. Кем он был? Пожалуй, он и сам не мог ответить на этот вопрос. Иногда он пытался вызвать в памяти картины детства. Они вставали перед ним яркими и живыми, Но через минуту тускнели, словно детство уже находилось в заповедной стране, куда ему не было хода, или он перевертывал страницу старой книги без права прочитать ее снова. Уильям Буллит, первый посол США в России, родился 25 января 1891 года в Филадельфии. Его предки по семейной легенде вели свой род от французских гугенотов, бежавших от гонений в Америку. Родовым гнездом они считали древний город Ним в Провансе. Настоящая фамилия Булле с момента эмиграции вскоре превратилась в американизированный вариант Буллет. Он был мальчиком из респектабельной семьи, владевшей домом в престижной старой части города. Его детство состояло из домашних приемов и праздников, степенных прогулок и поездок в Европу, Несколько лет он провел в Мюнхене и Вене, где научился говорить по-немецки. Французским языком предков он владел почти в совершенстве. После престижной частной школы Буллит поступил в Ельский университет, где утвердил себя в качестве редактора университетской газеты, а также снискал славу на поприще ораторского искусства. Ему прочили карьеру юриста, Но скучное крючкотворство никак не могло стать для него занятием всей жизни. Ему нужно было нечто иное, что будоражило бы нервы и давало пищу для ума. Он хотел быть в гуще событий, а не сидеть в офисе, разбирая дела, которые длились годами. Кем он будет? Вопрос витал в воздухе. Но жизнь сама внесла коррективы в его неустойчивое существование. В 1914 году умер отец. Он вместе с матерью предпринял вояж в Европу, чтобы оправиться от утраты, и по удивительному стечению обстоятельств, которых в дальнейшем на его жизненном пути будет немало, в августе они оказались в Москве, остановившись в отеле «Националь». Это было его первое знакомство с городом. Перед ним протекали шествия людей под патриотическими лозунгами и знаменами. Он вдруг понял, что хотел бы, пожалуй, стать репортером, чтобы мгновенно откликаться на происходящие события, посылать свои заметки в газеты и на завтра уже видеть их. Его мечта сбылась. Он стал репортером, но чувство острого счастья, которое охватывало его в первое время, потом сменилось другим, более спокойным и взвешенным. И тогда он понял, что счастье не может длиться слишком долго. Он был первым послом в Советской России, и это ко многому обязывало. Он ощущал в себе дух первых первопроходцев, которым необходимо было застолбить свой участок и найти в нем золотоносную жилу. Он был полон рвения, здорового честолюбия и амбиций. Ему хотелось стать не просто первым, но и лучшим, оставить свой след в истории. Он смутно завидовал писателям, актерам, музыкантам. Они явно могут оставить след своего присутствия на земле более весомым, чем они, политики. Зато у них есть оружие пострашнее. Они способны низвергнуть целые страны и империи в ад, разрушить их, как по мановению волшебной палочки, и никто... Абсолютно никто не мог помочь погибающим народам, которые вели между собой ожесточенные сражения. Он был дитя эпохи. Когда карта мира, которая оказалась столь прочной и незыблемой, дала крен, трещины, которые прошили ее насквозь, изменили все самым радикальным образом. Старые империи потерпели крах, но на их руинах появилась новая, Красная империя. Возвышение советов было молниеносным и стремительным. Не успела расцвести нежным и болезненным цветом февральская революция, в которой красивый и честолюбивый Керенский увлекал своими речами толпу, особенно женщин, как страна пришла в хаотичное движение и к власти прорвалась упрямая орда большевиков. Их сокрушительный натиск и упорство поражали воображение. Они казались колоссами, поднятыми с тонических глубин океана мировой политики. Эти колоссы – Ленин, Каменев, Свердлов, пламенный Троцкий и хитрый Сталин – были для него героями древнегреческой трагедии, повторяющейся на этот раз не в пейзажах Эллады, а на просторах суровой и снежной России. Конечно, Такое стремительное возвышение не было совсем уж неожиданным. Тайные реки и ручейки издавна подтачивали фундамент российского исполина, но все равно мало кто мог предвидеть, что на арену истории вырвутся эти парни, готовые в любой момент пустить в ход Маузер. Эти большевики не церемонятся ни с кем и ни с чем, и потому их взлет закономерен. Церковь и православие, которые были столпами Российской империи, оказались на деле хлипкими сооружениями. Здесь впору было воскликнуть популярное изречение «колосс на глиняных ногах». Так оно и было. Справедливости ради надо сказать, что церковники сопротивлялись, но и этот бунт был подавлен и беспощадно уничтожен. Разруха сменилась военным коммунизмом, затем наступил НЭП, следующим шагом было плановое хозяйство. Международная изоляция Советской России была прервана, когда ее признала Латвия, потом Германия, Польша, Финляндия и уже следом Великобритания, Италия, Австрия. США долго не устанавливали с Россией дипломатических отношений. Советы отказывались платить по долгам временного и царского правительств, Отказывались возвращать те деньги, которые ранее судила Америка. Для налаживания отношений в США со стороны партии большевиков прибыл Максим Литвинов, матерый ас Ленинской гвардии. С американской стороны над договором трудился Уильям Буллет. Переговоры шли трудно. Временами казалось, что они в тупике, и Литвиному ничего не остается, как купить обратный билет на пароход в Москву. Все висело на волоске, но здравый смысл в конце концов возобладал. Литвиному удалось найти компромисс в вопросе о старых долгах, а также решить проблему новых американских займов. Дипломатические отношения были установлены, несмотря на то, что не все американцы были в восторге от братания с большевиками. Его родной дядя, филадельфийский пастор, назвал этот договор позорным. Все было уже позади. И он, Уильям Булит возглавил американский дипломатический корпус в России. Он прекрасно понимал тяжесть возложенной миссии и свою ответственность. В его задаче входило составить как можно более полное и точное представление об СССР, обо всем, что происходит вокруг. Неточность могла слишком дорого стоить. На кону судьбы целых стран и народов и, возможно, будущая война. Удастся ли ее предотвратить? В Германии, между тем, вовсю царил фашизм. Он, Уильям Буллет обязан был все держать под контролем в силу своей дипломатической миссии и не только политику. В том числе знать, что происходит в культуре и умонастроениях советских граждан. В России писатели традиционно были более значительными фигурами, чем где-либо в мире. Толстой и Достоевский являлись при жизни людьми, к чьему мнению прислушивались даже цари и правящие круги. Сегодня... В Советской России на самом верху пьедестала находился Горький, фигура титанической мощи и влияния. Хотя он уже сдавал в силу возраста и старости, но все равно его почитали и уважали. Сам Сталин вознес его на вершину советской литературы и негласно Горький носил титул писателя номер один. Но это не значит, что не было других литераторов интересных и талантливых. При слове «писатель» он вспомнил покойного Джона Рида и его супругу Луизу, которая впоследствии стала его буллета-женой. Но она так и не смогла до конца полюбить его, словно навсегда оставшись в том времени, когда они с Джоном были в самой гуще революционных событий. Десять дней, которые потрясли мир, И тот отрезок жизни, когда она находилась рядом с Ридом, всегда жили в ее сердце. Это была запретная зона, куда она его не пускала, ремниво ограждая свою молодость от его булета посигновений. Тогда многими владело чувство, что в мире можно многое изменить, нужно лишь хорошо постараться. Возможно, такой порыв свойственен молодости Позже все куда-то уходит и навсегда. Он встретил Луизу в Париже, и этот дивный, волшебный город был самой роскошной декорацией их любви. Он все-таки хотел верить в то, что она любила его, не обманывала и не обманывалась сама. Париж 20-х годов был пропитан джазом, лихорадкой веселья, которое не должно было затухать ни днем, ни ночью. В моде было праздничное времяпровождение, бесконечные вечеринки, вино, лившееся рекой. После него оставалось похмелье, разбитые надежды и привкус исчезнувшего мгновения, которое уже не вернется. Все было непрочным, зыбким, неустойчивым. Париж действительно напоминал, как выразился его друг Эрнест Химингуэй праздник, который всегда с тобой. Он поддался очарованию Парижа. Но ведь для любого политика мир обязан рано или поздно обрести очертания порядка. Политика не могла базироваться на шатком фундаменте чувств и хаоса. Одна его часть тосковала по парижским дням, другая призывала к хладнокровию и собранности. Но Париж все же навсегда облюбовал себе уголок в его сердце, и он «нет-нет», да предавался ностальгии, пускаясь вплавь по опасным лабиринтам молодости. Он вспомнил общение с Зигмундом Фрейдом. После того, как его брак потерпел крушение, хотелось разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах. Булет поехал в Вену к знаменитому психоаналитику. Сначала он был его клиентом, но из этого общения впоследствии родилась дружба, и литературное сотрудничество. Их захватила идея написать психологический портрет американского президента Вудра Вильсона. Однако практическая реализация этой идеи растянулась на долгие годы. Уильям вернулся мыслями к литературе. «Писатели всегда больше, чем писатели. И не только в России». За каждым талантливым писателем стоит некая эманация его идей, шлейф, от которых можно без труда найти в истории, культуре, обществе. Он внимательно присматривался к Михаилу Булгакову. Этот писатель казался ему чем-то похожим на друга его молодости Фицджеральда. Ему, как дипломату, нужна была картина происходящего, того, что уже свершилось или вот-вот произойдет. Всех беспокоил Гитлер. Никто не знал, что будет дальше, и многие боялись об этом думать. Булит считал, что Америка должна вносить более весомый вклад в политику, быть в европейских и мировых событий. Он работал с Рузвельтом во время его предвыборной кампании и поэтому ждал награды за свою работу. В то время другой популярный бизнесмен – Возомнивший себя политиком, настойчиво прокладывал себе и своим сыновьям дорогу на политический Олимп. И ни за что не соглашался на меньшее, чем быть послом в Лондоне. Этого настырного человека звали Джозеф Кеннеди. Он был главой известного в штатах клана Кеннеди и собирался устроить своим сыновьям великолепную карьеру с прицелом на Белый дом. А вот ему, Булиту, дали назначение в Советскую Россию, где завязывался узел международной политики ввиду событий, происходивших в Европе. Гитлер рвался к власти, тщательно выстраивая свое восхождение. Как отнесется СССР к будущему конфликту? А в том, что он возникнет, Уильям даже не сомневался. Все шло к этому. У него было хорошее чутье и здравый смысл. Они-то и подсказывали, что впереди грядет большая заварушка. Он молился, чтобы конфликт был отложен. Потому что прекрасно понимал, что в будущей войне отсидеться не удастся никому. Все ведущие страны будут втянуты в этот кровавый смерч. И Америке придется сделать серьезный выбор – вступить в войну. Удастся ли Сталину перехитрить Гитлера? Кто из тиранов сделает первый ход и чем ответит другой? Что будет с Европой, которая еще недавно приходила в себя после сокрушительной войны и зализывала последствия Версальского мира? Он задавал себе эти вопросы снова и снова. И для того, чтобы быть в курсе событий, которые происходили здесь, в Москве, Он внимательно читал новое донесение своего агента. «Спешу сообщить, что означенный объект по-прежнему пребывает в желчном состоянии. Неудача с театром явно выбила его из колеи». Булит оторвался от донесения и усмехнулся. «А что, могла быть какая-то другая реакция? Конечно, человек рассержен, не находит себе места». Он даже позволил себе несколько выпадов против власти, чего раньше за ним не наблюдалось. Похоже, субъект нервничает и нервничает изрядно. Нужно сказать, что сейчас его дела и правда в крайнем расстройстве. Булит отложил в сторону сообщение и взялся за самое первое полученное по этому объекту. «Согласно договоренности, начинаю наблюдение за писателем МАБ». Забавно сказать, что если заменить букву «б» на «г», то получится Маг, что ближе к истине. В среде советских писателей М.А.Б. стоит особняком, не смешиваясь с пролетарской идеологией, которая сейчас главенствует в литературе. Булгакова обвиняют в уклонизме и мелкобуржуазности, что имеет место быть при его образе жизни и взглядах. Но, наверное, надо все по порядку. Михаил Булгаков не принадлежит к числу идейно-пролетарских или крестьянских писателей, которые вышли из народной среды. Он происходит из благопристойной семьи священников, родился в Киеве, там же прошли и его детские и юношеские годы. Далее студент-медик во время учебы женился на Татьяне Лап, родом из семьи саратовского чиновника, управляющего казенной палатой Николая Лаппа. Его профессия – врач, и он успел потрудиться на этом поприще. Сначала в военных госпиталях, с начала войны, затем работал уездным врачом в селе Никольское под Смоленском. Следующий пункт назначения – город Вязьма. В это время стал писать первые рассказы На докторской службе успел пристраститься к морфию, с трудом вылечился, но, по некоторым данным, наркотик временами еще пользует. В период революции демобилизовался и уехал в Киев, где продолжал свою врачебную деятельность. С целью быстрого обогащения стал врачом-гинекологом и открыл частный прием на дому. Практика была поставлена хорошо, и клиенты шли исправно. Литературные опусы во времена работы и жития в Киеве забросил. С писателями и художниками специально не сходился, если только по случаю. Иногда, по слухам, его видели в популярном кабачке «Хлам», куда ходили тогдашние деятели культуры. Во время очередного наступления Белой гвардии ушел вместе с ними. Оказался во Владикавказе. Там означенный объект пробыл до весны 1921 года, потом уехал в Тифлис и дальше в Батум, где пытался эмигрировать, но безуспешно. По тайным донесениям его не отпустили, и он был вынужден уехать в Москву. Перед этим он побывал в Киеве у матери. В Москве в начальный период жил бедствуя, без жилья и стабильных заработков. Первой серьезной работой была газета «Гудок», издание профсоюза железнодорожников С тех пор дела медленно пошли в гору. Помимо фильетонов, весьма недурственного характера, была написана скандальная книга «Белая гвардия», после переделанная в пьесу «Дни трубиных». Пьеса очень понравилась самому, который смотрел ее несколько раз и дал высокую оценку. В 1925 году М.А.Б. женился повторно на некой Любови Белозерской-Белосельской, даме аристократического склада, темпераментной и насмешливой. По некоторым данным, с обеих сторон шли измены». Буллит отложил донесение и задумался. «Надо познакомиться с этим писателем поближе и лично».